3 октября. Прошлой ночью мы снова гуляли, и хозяин охотился, он накинул плащ и сказал мне: Нюх, принеси, потому как он это сказал, я понял, что ему нужен нож. Я принес нож, и мы двинулись в путь. Нам не сопутствовала удача. Мы долго искали ингредиенты, попали в скверную заварушку, а в довершении ко всему нас обнаружили. Я подал предупредительный сигнал, и нам пришлось удирать. Преследовали нас долго, Пока я в конце концов не отстал и не тяпнул преследователя за ногу. Когда Джек потом отмывался, он сказал, что я отличный сторожевой пес. Я был очень горд. Позднее он выпустил меня поразнюхать новости. Я проверил дом Растова, темно, вышел по делам, полагаю. Лежа за кустом у дома, сумасшедший Джил, я слышал, Как она хихикает и разговаривает с серой метелкой. Они только что вернулись с прогулки. Метла возле двери черного хода еще не остыла. У дома Морриса и Макаба я проявил особую осторожность. Ночной ветер с наступлением темноты обладает большой силой и может оказаться где угодно. Из почти голых ветвей вишни послышалось тоненькое хихиканье. Я принюхался. В воздухе не пахло раздражающей подписью ночного ветра, однако присутствовало нечто другое. Снова послышался тонкий смешок. Настолько тонкий, что человек его бы и не расслышал. «Кто там?» — спросил я. С дерева сорвался пучок листьев, развернулся, стрелой помчался вниз и, рассекая воздух, запетлял над моей головой. «Еще один из тех, кто наблюдает», раздался слабый писк. «В нашей округе становится тесно», заметил я. «Ты можешь называть меня Нюх. Как позволишь называть тебя?» «Игла», послышался ответ. «Кому служишь?» «Джеку. А ты сам?» «Графу», сказал он. Примечание переводчика. Имеется в виду граф Дракула, знаменитый вампир. Ты не знаешь, нашли ли Море и Макап свои ингредиенты? Нашли. А сумасшедшая свои нашла? Не сомневаюсь. Тогда она идет наравне с нами. Все же еще рано. Когда граф вступил в игру? Две ночи назад. «Сколько всего игроков?» «Я не знаю», — ответил он, потом взмыл ввысь и пропал. Жизнь неожиданно еще более осложнилась, и у меня не было возможности узнать, открывающие они или закрывающие. Возвращаясь назад, я почувствовал, что за мной следят, причем очень умело. Я не мог засечь преследователя и выбрал длинный кружной путь. Он потом оставил меня в покое и переключился на кого-то другого. Я поспешил домой с докладом.